Глава пятая. Первой мыслью была провокация. То, о чем предупреждал Товстуха. Он стоял перед ней в черном сюртуке, белый шелковый шарф оттенял смуглость лица, глянец на абриолининых волос. «Добрый вечер, доктор Менцель», — медленно произнесла она. Он мягко взял ее за локоть и повел вниз к главной улице. — Разве вы не Надя? — Надя со странной фамилией Аллилуева. Впрочем, для русских эта фамилия, наверное, не странная. — Подожди, не говори ничего. Мы уже близко от кафе. Сядем, ты меня разглядишь и вспомнишь. Я уже вспомнила Богородское. Торфяные разработки. Шестнадцатый год. Вы были пленом. Вас зовут... эрих подсказал он: "Здравствуйте, Эрих! Вы очень изменились. Прошло 14 лет, а ты? Но это здравствуй осталось прежним без В и с раскатистым немецким Р. Какой странный случай". Они подошли к кафе, и к ним тотчас бросился метр отель провел к столику. Как раз под горелкой даме не будет холодно. Отодвинул стул. — Нет, этой чести я вам не уступлю, — сказал ему с улыбкой Эрих и помог ей сесть, ловко пододвинув под нее стул, сел напротив. — Ты сказала? — Странный случай. Нет, это странный век. После работы... С торфом я попал в чешский корпус, воевал на Урале, остался жив и вернулся на родину. Ты любишь дворжика? Он любил железную дорогу и все, что с ней связано. Несколько лет моя жизнь была сплошной железной дорогой. Ты голодна? Советую Форель. Этот оркестр не очень хороший, они приезжают из Карловых Вар, так по-чешски называется Карлсбад, а Маринбад где нас с тобой свела судьба, по-чешски «Марианские лазни». Он говорил без остановки, слова так и сыпались, при этом он сидел очень прямо и не сводил с нее глаз. «Вы меня не гипнотизируете?» «О нет, зачем? Я и так многое тебе уже знаю, вернее, понимаю. Под гипнозом ты говорила по-русски». Она вздрогнула. «Нет-нет, не беспокойся, никаких тайн ты не выдала». Но сначала я подумал, что ты русская шпионка. Я ведь узнал тебя сразу. Разве можно тебя забыть? Твои глаза, твои волосы, твои брови и эту расщелинку между передними зубами. Я был очень долго влюблен в тебя. Я мечтал о тебе как истинный Вертер. Ты помогла мне не умереть, не погибнуть, вернуться домой. Ты хочешь, чтобы я говорил о твоей болезни сразу? «Нет, потом. Я хочу красного вина. Мы должны выпить за нашу неимоверную, необъяснимую встречу. Я ведь приехала в Карлсбад и не собиралась сюда, а потом доктор Старый посоветовал». Метр Дотель налил в его бокал немного вина. Он попробовал, кивнул. «Хорошее, старое, немецкое, рейнское вино, но тебе можно только один бокал. Почему?» — Потому что сегодня ты приняла много кофеина. — Очень легко, — сказал он. Поднял бокал, посмотрел его на свет. — Оно такого же цвета, как твоя брошь. — Кстати, откуда у тебя чешские гранаты? — Они тебе к лицу. — Это старая семейная вещь. — А камешек в кольце выпал, когда тебя ударили? — Да, когда меня ударили. — Муж, любовник. — Муж. Он тебя часто бьет? «Один раз. Как твой брат? Я помню, он приезжал к вам. Хороший юноша. Он болен психически. Ах так! А сестра? Ее звали Анна, не так ли?» «Да, Анна, с ней все хорошо. Ты замужем?» «Да, я замужем, и у меня трое детей. Ты говорила, двое. Третий пасынок, сын моего мужа. Я понял, сколько ему лет?» 23. «Ты хорошая мачеха?» «Впрочем, глупый вопрос. Раз ты сказала трое детей, значит, хорошая. Тебя не смущает допрос?» «Нет, с вами мне почему-то легко». «Легко? Но ведь у тебя есть тайна. Она спрятана очень глубоко. Я мог бы узнать ее, но я пощадил тебя, а может, себя». «Я не хотел узнать ее против твоей воли». И не стану этого делать, поэтому мы с тобой здесь. Ты можешь быть спокойна и доверять мне. Я друг. Ты помнишь тех баб, которые работали с нами? Конечно. Знаешь, нас привезли на рассвете. Они уже работали, черные, огромные. Я не сразу понял, что это женщины, а когда услышал их голоса и понял, то подумал... Какой ужасной должна быть страна, где такие женщины. Да, я так подумал о той стране. Это оказалось правдой. Но люди, люди перфектные. Столько хороших и добрых людей в ужасной стране. Ты была лучшей, да-да. И не только хлеб и молоко, которые ты нам приносила. Ты была как как золотой луч. И странно, это чувствовал не я один. Я, понятно, я был влюблен, и, кроме того, люди вообще для меня имеют цвет. Но тогда в этих черных торфах все пленные чувствовали твой свет, он замолчал. В кафе, окна которого были распахнуты, тихо замирал джаз, глухой ритм контрабаса. Ты любишь своего мужа? Какой он? Он простой, добрый, скромный, очень скромный, не умеет скрывать своих чувств, вспыльчивый, очень обаятельный, женщинам нравится, любит детей, и они любят его, очень хорош в застолье. В застолье? Я слышал, у вас голодают. Хорошо, но мы не должны голодать. Что ты выбрала? Я не хочу есть, я так и знал. У тебя нет лишнего веса. Тебе надо есть рыбу, понимаешь, рыбу, фосфор, много артишоков. Ты знаешь, что такое артишоки? Не знаешь? Я покажу. Много кальраби, козье молоко. У тебя что-то с кишечником. Ты очень запущена. Ты не любишь жаловаться? Вообще не любишь ни на здоровье, ни на судьбу. Но ты почти инвалид. Ты сильная. Я могу не делать реверансов. Ты очень сильная. Ты можешь только сломаться, но не согнуться. Профессор старый фропирован, и я не фропирован. Я знаю, как помочь. Массаж. Да, обязательно массаж и не быть одной. С собой тебе плохо, и это очень плохо, что с собой тебе плохо. «Вот рыба, ты должна ее съесть, она без костей. Приятного аппетита!» Он замолчал и ел сосредоточенно, аккуратно подбирая на большой тарелке разнообразный гарнир. Она смотрела на этого лощеного, даже ногти, кажется, с маникюром, уверенного господина и никак не могла представить его таким, каким знала там в Богородске, Вымазанные в черной торфяной жижи, они все были одинаковы. Джаз заиграл какую-то бойкую мелодию, и ей стало смешно. Сидят двое и почти в ритм музыки молча насыщаются. Видели бы ее сейчас домашние. Там уже, наверное, укладывают детей спать. Иосиф ушел в кабинет и, лежа на диване, углубился в бумаге. А может, пришли гости? Маруся, как всегда, элегантная и, как всегда, вся внимание. Она наблюдает, кто как на кого посмотрел, с какими интонациями ответил. Главный объект наблюдения — Иосиф. Иногда кажется, что она влюблена в него. А Лёше тоже, видимо, так кажется, потому что он перебивает жену, когда она обращается к Иосифу кокетливо, усталым голосом. Она балованная красавица из богатой еврейской семьи, получила хорошее экономическое образование на высших женских курсах, поэтому говорит только об умном и немного презирает простодушную Нюру, которая, наоборот, любит поговорить о простом. Иосифа это забавляет, и он задает им разные вопросы, умные Маруси и бытовые Нюри. Сестры Като, Сашико и Марико всегда выглядят немного бедными родственницами. Боятся Маруси, которая виртуозно третирует их и ловко настраивает против них Иосифа. Особенно ненавидит она Марико, непонятно почему. Ведь нельзя ненавидеть заловку за то, что та может сказать простонародное «Вайме швело» или побежать за Иосифом в кабинет, чтобы попросить что-нибудь, чаще всего деньги для Яши. Иосиф никогда не понимал, что Яше нужны деньги. Она выкраивала для него что могла, ну и сама иногда Оказывалось в тугих обстоятельствах, а Марико и Сашико клянчили откровенно, куда им было деваться. То ботинки у Яши прохудились, то костюм износился. В магазинах ничего нет, нужны талоны в спецраспределители. Иногда выпросят записку у Авеля, иногда у Иосифа. Так и крутились, пока Женя не уехала в Германию к Павлу и не стала присылать с Аказией посылки. Маруся никогда не пропускала случая спросить в присутствии Иосифа Яшу или кого-нибудь из заловок. — У тебя опять новые ботинки, Яша, или какая на тебе красивая блузочка, Сашико? Это чистый крепдышин? Алёша всегда элегантный, с иголочки вспыхивал. — А этот костюм от Ломановой. Сколько нам стоил, Маруся? — Она научилась гасить маленькие пожары, вспыхивающие в огромной семье, жалела незадачливых сестер первой жены Иосифа, незаметно совала им пакеты со снетью. Но как она устала от всего этого, в каком постоянном напряжении жила, да еще отец с матерью, она знала, если отец с утра занялся у токарного станочка, значит ссора. Или несколько дней они будут словно бы не замечать друг друга. Но самым невыносимым было молчание Иосифа. Тут все жались друг к другу, смотрели жалобно и старались держаться возле неё Полтора года назад зимой пришла Ирина, мрачная, без всяких своих обычных сплетен и шуточек. Сидели в столовой. Ирина курила, коротко и нервно затягиваясь. Это трещалина нарочно устроила, а она меня терпеть не может. Речь шла о том, что Ирину отправляли в отпуск среди зимы. Она вообще слишком власть взяла. Запретила одеваться, как нам нравится. Теперь все в английских костюмах на работу приходим, только на блузках и туфельках отыгрываемся. Вошел Иосиф с бронзово-красным от мороза лицом. холодно. «Здравствуй, шаромыжница! Как дела?» «Я не шаромыжница, я работник цика», — отрезала Ирина. «Чего она такая злая?» — миролюбиво спросил он. Дали отпуск, не знает, куда ехать. «Поезжай куда-нибудь за границу!» — он сел напротив Ирины, как всегда, широко расставив колени. «Обед скоро!» — голоден, как волк. «Сейчас будем обедать. А куда ей ехать за границу?» — Да я откуда знаю? К родственникам. Есть у тебя кто-нибудь за границей? Брат Бори работает в Финляндии в торгпредстве. У Трифонова он поморщился, терпеть его не могу. Еще с Царицыным мы там сильно не ладили, помнишь, Надя? Такой чернявый в очках, из донских казаков, поэтому самомнение необыкновенное. Боря — это кто? Муж моей тетки? Вера Николаевна Кольберг. «Какая же красивая у тебя мать была! Я встретил ее в Иркутской ссылке. Дядя так дядя!» «Надя, дашь ей анкету, а ты заполнишь и принесешь». Ирина сразу погасила папиросу, словно приготовилась заполнить анкету. «Ой, замечательно, просто замечательно, спасибо!» «Как работа?» У вас там одни княгини и графини бывшие. Авель набрал аристократок, а на самом деле курятник. Иди учиться. Ирина обедать не осталась, не терпелась порадовать мать и тетку. За обедом он сказал, там семейка гнилая, одни эсеры и меньшевики. Ну и что, Ирина-то при чем? В том-то и дело, что ни при чем. Это ж надо, чтобы у Калистрата и Юлии, Родилось существо, которое кроме тряпок, театра и шаромыжников ничего не признает. Ты тоже хороша, нашла подругу. Неужели интересно сплетни Цика слушать? Она и тебя курить научит. Сплетни слушать не интересно а курить можно научиться и у тебя. Ты никогда не смолчишь. Пришел муж усталый с работы. Ворчит. Ну, смолчи. Послушай, что он скажет. Спроси, как идет чистка московского аппарата. А я не понимаю, почему его надо чистить. Потому что у них неясная постановка вопроса о правой опасности. Они главная опора бухаринской группы. Кстати, твоего Бухарина на комиссии ПБ осмеяли. А Зиновьев по телефону женушки своей рассказывал, как Рютин и Угланов пришли к нему. Мол, как нам действовать дальше? А он... Улыбка. Расплакался. Говорит, я чувствую себя буквально обмазанным с головы до ног дерьмом. И опять в рев. Так они и не получили никакого совета. «Подожди, я не поняла. Зиновьев это рассказывал по телефону. Как же?» «Это не важно. Важно вот что. Ты превращаешься в бабу». Няня, дом, немножко попечатала, пошила, проверила у Васи уроки. Наденька, машинистка. Мне самой надоело быть машинисткой. Вот и иди учись. В промоакадемию. Милое дело, он встал. Подожди, я хотела с тобой поговорить о Васе, о Яше. Мне некогда на эту ерунду тратить время, пошел к двери. Тебя не интересует ни семья, ни дети. Пошла ты! хрен бросил, не обернувшись. «Расскажи о своем брате подробнее, о том, кто болен, какой он». Федор очень застенчивый, очень одинокий, некрасивый, нет, глаза красивые, неопрятные. До болезни он был гардемарином. Писал пьесы, статьи, учился на математическом факультете. Любит моих детей. У него бывают просветления. Например, он мне помогал готовиться к экзаменам. Ты учишься? Да, на химическом факультете. Моей специальностью будет вискоза. А Фёдор работает на фабрике. забыл ещё об одном мальчике. Очень хороший мальчик, живёт с нами. Как ты думаешь, от чего Фёдор заболел? Господи, неужели в этом кафе, заполненном нарядными жующими и пьющими людьми под звуки джаза, можно рассказать, что происходило в царицевне? Вы ведь видели гражданскую войну, даже участвовали. А он в 19 лет был начальником особого отдела Представляю, скольких он расстрелял виновных и безвинных, от этого можно сойти с ума. но ну, а твой пасынок тоже воевал на гражданской? Он был мальчиком и жил в Грузии. Его мать умерла, когда он был грудным младенцем, и его растила тетка. «Если хочешь, можешь называть меня на «ты». Не хочу и не могу». Она жалела о своей ненужной откровенности, и думала только, как поскорее уйти. Вид взбитых сливок с клубникой вызывал тошноту. В кафе уже было шумно, и джаз играл громко. «Не пора, я привыкла рано ложиться. Первая неправда — ты засыпаешь поздно, просыпаешься среди ночи и не спишь до утра». Просыпаешься от кошмаров и в первые минуты не понимаешь, явь это или сон, а потом у тебя начинает болеть голова. Они шли через парк молча, но когда поднялись на освещенную площадку перед колоннадой, он сказал. — Давай посидим немного, еще не поздно. Нет, — Нет-нет, — испугалась она. — Я не выдержу больше допроса. То, что ты называешь допросом, необходимо тебе. У нас с тобой только два пути. Продолжить завтра наши сеансы или встречаться как друзья. Есть и третий. Я понял. Но без моей помощи тебя ждет участь твоего брата. Я так серьезно больна? Ты еще не больна, но находишься в пограничном состоянии, понимаешь? Граница, с одной стороны... Одна жизнь, с другой — другая. Как твоя страна и Чехия. Впрочем, здесь тоже когда-то все изменится. Немцы обязательно заберут Судеты назад. Судеты — это край, где мы находимся. Это Судеты, — он обвел рукой площадь. И это лучшее место в мире для меня. Я ведь Чех. Не немец, не австрийец, я Чех. Это для вас все мы были пленными австрийцами. Завтра утром ты пойдешь на массаж. Массажистка тебе понравится. Если захочешь, можешь с ней говорить по-русски. У нее был русский муж, но сбежал куда-то. Ты пьешь минеральную воду? Иногда. Надо пить. Крестовый источник, полтора литра в день, не меньше. Они подошли к ее отелю. В открытые окна справа от входа видны были медленно кружащиеся пары. Там в маленьком вестибюле танцевали под патефон. Мой сосед Постулы сказал, что танцевать очень полезно. «Ты хочешь танцевать?» — он был изумлен. «Я не умею». «Слава Богу, а то я испугался. Ненавижу танцы, хотя это, конечно, лучше, чем стоять в очередях за хлебом. Завтра я заканчиваю прием в три, я бы мог показать тебе старый монастырь или одно очень интересное место здесь неподалеку». Или пойти в казино. Русские ведь любят рулетку. Я не совсем русская. Правда? Он сразу как-то очень молодо оживился. Я хочу угадать. В тебе есть красная. Это не цвет коммунизма, это цыганский цвет. Правильно. А еще кроме русской и цыганской есть польская кровь, немецкая, украинская, грузинская. Это же почти радуга, а все вместе свет луч. Вон там за отелем «Веймар» есть маленькая улочка, называется «Узкая». А на этой улочке маленький ресторанчик, только для своих, со своим пивом. Я опрокину кружечку, а ты только попробуешь. Пойдем, цыганка, смотри, какая ночь. Вы мне жалки, звезды гремыки та та-та-та, светло горите. Вы не знаете тоски и век не знали. Гёте. Генрих Гейна. Йоганн Вольгонг Гёте, а может, цедлиц, только не гейны. Так принимаешь приглашение? Завтра, в спокойной ночи. Нет, я все-таки загляну на узкую улочку, а ты перед сном прими вот этот порошочек и будешь спать, как младенец. Вы не знаете любви и век не знали, гейны. Какая разница, тоски и любви одно и то же, Он взял ее руку и, низко наклонив голову, поцеловал в ладонь. Она сидит в приемной между квартирой Ленина и его кабинетом. В дверях, как обычно, стоят часовые, но она пришла не работать. Ей обязательно нужно попасть в кабинет, и она занимает очередь в череде других посетителей. Их очень много. Но все они незнакомы и все на одно лицо, что-то с длинным носом и очень черными бровями, и одеты одинаково в темной косоворотке. Лидия Александровна тайком делает ей знаки, чтобы шла без очереди, но ей неловко, к тому же очередь продвигается спора. Человек входит и тотчас выходит, входит следующий. Наконец она входит в кабинет. Ленин лежит совершенно неподвижно, но глаза его смотрят осмысленно и недоброжелательно. Она вдруг забывает, для чего пришла. То ли что-то взять, то ли что-то положить. В панике тянет время и нервничает, зная, что долго ей здесь находиться нельзя. Начинает медленно ходить по кабинету, чувствуя, как он неотрывно следит за ней маленькими блестящими глазками. «Пора уходить» она не может не может вспомнить для чего она в этом кабинете чтобы скрыть замешательство спрашивает А где рекомендация мне в партию я должна восстановиться вы обещали похлопотать за меня ленин глазами показывает на стол она подходит к столу и видит на нем единственный чистый лист бумаги берет этот лист диктуйте я запишу почему то она знает что Может писать просто пальцем, потом это проявится. Он вдыхает глубоко воздух, шея его удлиняется, и он издает петушиный крик. Она выбегает в ужасе навстречу ей лидия александровна протягивает бокал, наполненный маслом. Она с отвращением отворачивается и видит, что приемная пуста. Она одна. Но она не удивлена, она знает, что все ушли, потому что увидели. Она... Ничего не взяла и ничего не оставила в кабинете. За окном действительно кричал петух. Он стоял, раскачиваясь на краю маленького мраморного фонтана вилы, напротив, и с каким-то неистовством повторял свои прерывистые вопли. Такое случилось впервые. Вилла имела нежилой вид, фонтан не работал, и она часто наблюдала, как черные дрозды спокойно пасутся на зеленом запущенном газоне. А тут такое грандиозное представление. Петух был очень красив, длинный хвост султаном, с истинно лиловым оперением и ярко-красным гребнем. Но торжеству его наступал конец. От отеля бежал швейцар, размахивая руками. Петух не только ничуть не испугался, а принял боевую стойку, растопырил крылья. Увереннее утвердился на мраморном круге и вытянул шею по направлению к приближающемуся врагу. Но швейцар действовал хитро. Из-за невысокой ограды он принялся швырять петуха галькой. Один камешек попал. Петух покачнулся и вдруг быстрыми мелкими шажками ринулся вперед к изгороде Швейцар отскочил и погрозил ему кулаком, но было ясно, что победа осталась за птицей. Петух нырнул в живую изгородь соседнего владения и исчез. Швейцар оглянулся, видел ли кто-нибудь его поражение. Заметил ее в окне и развел руками. Она перешла в другую комнату, из которой открывался вид на площадь. И, стоя на балконе, послушала, как швейцар, смеясь, возбужденно рассказывает о своем поражении или победе Кельнеру, протирающему столы под полосатой маркизой. Сейчас Вася с Томиком совершают пробежку по территории, подбадриваемые командами Натальи Константиновны на немецком. Мяка повела Светлану вглубь леса, туда, где еще стынет ночная лиловая тень, искать фиалочки для папочки а Иосиф с отцом пьет чай, уткнувшись в газеты и время от времени вычитывая что-нибудь друг другу. Если бы можно было перенестись туда, в Зубалово, сесть на теплые доски крыльца и слушать родные голоса. Почему она не умеет выражать свою любовь к ним? Иосифу всегда противоречит, а с детьми строгая и суховата. Чего боится? Это боязнь, это необходимость дистанция между ней и людьми, даже близкими, были не свойственны ей в детстве и юности. Это возникло после царицына, где ей было одиноко и страшно, а Иосиф отстранял ее, как отстраняют ветки в лесу. Она думала о том, что когда вернется, изо всех сил постарается стать прежней, не боящейся скрывать своих чувств, своей любви и своего страха за близких. Страх возник от видений, этих мгновенных, как вспышки, картин, где близкие представали либо мертвыми, либо в зловещих обстоятельствах. Эрих поможет. Он друг. Можно довериться ему, потому что вернуться надо здоровой и потому что довериться больше некому. Она сидела возле двери кабинета, не решаясь постучать. Сидела до тех пор, пока ассистентка, выпуская пациента, не увидела ее. Он вышел тотчас, собранный, сухой. Ага, сначала на массаж, потом... «Я хочу продолжать сеансы». Прекрасно. В голосе неожиданное разочарование даже растерянность. Тогда, как обычно, в три. «Это здесь», — ассистентка постучала. «Зоя, мы пришли». И вышла тоненькая в шапке золотых вьющихся волос с испуганными глазами лемура. «Да-да, я жду». Худющие руки прижаты к груди, губы дергаются от испуга. Когда Надежда раздевалась за ширмы лепетала детским голоском. — Я могу говорить по-русски, хотя, конечно, потеряла цвик, но если вы хотите по-немецки... — Нет, лучше по-русски. — А, ну, тогда хорошо. Вот ложитесь. Доктор Мэнсель сказал... — Лицо тоже. Такой немножко восточный массаж... Хотя я давно не делала и, наверное, потеряла цвик, но доктор сказал, все это она бормотала, расправляя идеально гладкую простыню. Хрупкие, схудалые руки ее оказались неожиданно сильными. Иногда они причиняли боль, но Надежда терпела, боясь спугнуть это и без того чем-то перепуганное насмерть существо. Сеанс длился долго и Зоя лишь один раз прошелестела. «Доктор Мэнсель — великий врач и великий человек. Вы имеете большую удачу, попав к нему». Надежде было неловко, что она не развлекает трудящуюся над ней крошку разговором, но никак не находила темы. Спрашивать, откуда знает русский, глупо и бестактно, ведь Эрих сказал, что русский муж был и сплыл. Судя по всему, она обретала некоторую смелость, не видя собеседника, потому что, когда Надежда ушла за ширму, сказала неожиданное, «Вы похожи на Марию Магдалену». «Разве? Да, такое она нарисована в книге, которую я сейчас читаю, о загадочном племени, которая жила неподалеку отсюда, в Квадрубе». Иисус Христос, пришел к ним вместе с Марией Магдаленой, и у них были дети. «Теперь надо найти тех людей, которые от этих детей, и когда найдут молодых, и они поженятся, снова появится Иисус Христос». Последние слова она прошелестела, еле слышно. «А что это за книга, что вы сейчас читаете?» «Я выписала ее из Вены. Она на немецком. Вы тоже можете прочитать». Ее маленькое скуластое личико побледнело от тяжелой и честной работы. «Кому мне заплатить? Вам? В кассу? Нет-нет». Кулачки снова прижаты к груди, взгляд умаляющий. «Это доктор сделает все. Он все знает. Мне нельзя». «О чем ты думаешь?» «Ни о чем. Так всякая ерунда. Не хочешь сказать? Тебе неприятно об этом говорить?» — Да, неприятно, потому что я думала о деньгах. — Ты не должна пренебрегать никакими мыслями. — Но это неважно, это бессмысленно. Можно уточнить потом. — Что уточнить? — Гонорар, который я должна заплатить Зое. — Ты думала об этом все время, пока шла сюда? — Да, пожалуй. — А нельзя сделать так, чтобы я видела вас? Вы где-то сзади. — Нет, это не нужно. Деньги. К ним относятся как к сексу, с такой же двойственностью, осторожностью и ханжеством. Массаж пошел тебе на пользу. Лицо как персик. Ты любишь персики? Терпеть не могу. Почему? Их все хотят съесть. В детстве я боялась, что меня съедят. Она подумала, что у нее слишком высоко открыты ноги, привстала на кушетке и поправила юбку. «Мои дети любят персики. Муж присылает им с Кавказа. Ты любишь своих детей? Не знаю, иногда нет. Меня многое в них раздражает, их безделье, то, что они часто ссорятся друг с другом». «Ты не была бездельницей, ты много трудилась». — Да, мы с сестрой ходили по домам, собирали деньги и вещи для тех, кто был в ссылке, чинили эти вещи, стирали, упаковывали и отправляли посылки. — А твой пасынок тебя тоже раздражает? — Нет, я его жалею. Два года назад он пытался покончить с собой из-за несчастной любви, стрелял в себя, ранил. Мне было очень жалко его. — Только поэтому я не хочу говорить. Ты его любишь больше, чем пасынка. Нет-нет, просто его отец смеялся над ним очень жестоко. Как жестоко? Он сказал, даже застрелиться не можешь как следует. Твой пасынок способный юноше? Не очень. Учиться ему трудно, ведь он вырос в провинции. А все-таки вы не могли бы сесть так, чтобы я вас видела? Ты хочешь меня видеть? Зачем? Просто трудно разговаривать, когда не видишь собеседника. Я не собеседник, я врач. Собеседником я буду вечером. Значит, твоя семья помогла большевикам? Да, но ведь ты знаешь, что ваша революция сделана на немецкие деньги, что Ленин был немецким шпионом. Это неправда. Это знают здесь все. Так говорили летом семнадцатого в Петрограде, в очередях, в трамваях, но это неправда. Ну вот видишь, на улице говорили, а ты неправда. Потому что я точно знаю, что неправда. Я один раз пришла домой, меня стали расспрашивать об обстановке на улицах, это было после июльского восстания. Вот тогда и говорили, что виновники восстания — тайные агенты Вильгельма, что они убежали на подводной лодке в Германию. Я была девочка, не понимала, что эти глупости повторять не следует, и очень смутилась, узнав... Узнав что? У меня болит голова. Ты боготворишь Ленина, как все коммунисты. Зоя сказала, что в книге, которую она читает, написано, что Иисус не умер. Он ходил по миру, и даже здесь есть место, где он бывал. Мне показалось, что Зоя не очень здорова. «В некотором смысле она более здорова, чем многие другие считающиеся здоровыми людьми. Значит, все-таки тогда даже ты, воспитанная в семье большевиков, повторила, что Ленин — агент Вильгельма. Я была глупой девочкой, а вот то, что правительство утверждало это и требовало, чтобы большевики отдали себя в руки правосудия, было провокацией» и один человек сказал, что Ленина юнкера до тюрьмы не доведут, убьют по дороге. Кто был этот человек? Бессмысленно называть его. Я устала. Хорошо, закончим. Высокий, в безукоризненном сером костюме, ослепительный воротничок рубашки оттеняет смуглость лица. Помог ей встать, и, увидев близко его лицо, она удивилась тонкости и красоте его. «Мы поедем в маленький старинный немецкий город», — сказал он. «Ты предпочитаешь на машине или на поезде?» «Не люблю машин. Мне неловко ездить в них». «Неловко? Перед кем? Здесь машина не такая уж роскошь. Значит, поездом. Я тоже люблю поезд». Ее давно уже не спрашивали, что она предпочитает, и давно ее походка не была такой легкой, когда с высокого крыльца лечебницы она спускалась в парк.